а ночью вверх уже нельзя идти, пора наметить место для привала. Здесь души есть направо по пути, которые тебе утешат очи, и я готов тебя туда свести. Как так? — ответ был. Если кто средь ночи пойдет наверх, ему не даст другой? Или просто самому не станет мочи? Сорделло... По земле черкнул рукой, сказав, ты видишь, стоит солнцу скрыться, и ты замрешь пред эту чертой. Причем тебе не даст наверх стремиться ничто другое, как ночная тень. Во тьме бессилием воля истребиться. Но к низу, со ступени на ступень, и в круг горы идти легко повсюду, пока... Укрыть за горизонтом день. Мой вождь внимал его словам, как чуду, и отвечал, — Веди же нас туда, где ты сказал, что я утешен буду. Мы двинулись в дорогу, и тогда в горе открылась выемка, такая, как здесь в горах бывает иногда. — Войдем туда, — сказала тень благая. Где горный склон, как бы раскрыл врата, И там пробудем утро ожидая. Тропинка не равна и не крута, Виясь на край долины приводила, Где меньше половины высота, меньше половины самого высокого края стены, Окаймляющей долину. Серебро и злата червлень и белила, отколотый недавно изумруд, Лазурь и дуб светляк превосходила, Сияние произраставших тут, трав и цветов, И верх над ними брала, как большие над меньшими берут. Природа здесь не только расцвечала, Но как бы некий непостижный сплав И сотен ароматов создавала. Салве-регина, меж цветов и трав, Толпа теней внизу сидевших пела, Незримое убежище избрав. Салверигина славься, царица, церковный гимн, Толпа теней, сидящих в уединенной долине души земных властителей, которые были поглощены мирскими делами. Покуда солнце все еще не село, — наш мантуанский спутник нам сказал, — здесь обождать мы с вами можем смело. Вы разглядите, став на этот вал, отчетливее их лица и движения, чем если бы их сон вас окружал. Сидящий выше с видом сокрушения, о том, что он призванием пренебрег, И губ, не раскрывающий для пения, был кесарем Рудольфом, и он мог помочь Италии воскреснуть вскоре, а ныне этот час опять далек. Рудольф Габсбургский, император так называемой Священной Римской империи с 1273 по 1291 год. Он пренебрег своим призванием, то есть не пошел в Италию, чтобы подчинить ее своей власти. А ныне этот час опять далек, потому что итальянский поход германского императора Генриха VII в 1310 тринадцатом -13 годах кончился неудачей. «Тот, кто его ободрить хочет в горе, царил в земле, где воды вдоль дубрав, Молдава в лабу льет» алаба в море то оттокар он испелён не встав был доблестней чем бороду наживший его сынок беспутный венцеслав рудольфа утешает его заклятый враг чешский король прожемысл оттокар второй павший в битве с ним в 1278 году А тот курносый, в разговор вступивший с таким вот благодушным добряком, пал как беглец, честь лилии омрачившей.